«Я знал, что ты не обойдёшься без тайных троп», — рассмеялся Фредди. Тихонько, только для боксёра, но рассмеялся. Дружелюбно. Они стояли в подвале того самого постоялого двора, в котором друзья наткнулись на мешка и наблюдали, как бойцы по очереди исчезают в узком подземном лазе, в подкопе, что вёл к Сити. Именно его проверял мешок сегодня утром, а потом решил проверить путешественников и закрутилось.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 поверх которой натянуты стандартные прозрачные комбинезоны. Осеннее дополнение. В свое время Борис стал обладателем огромного военного склада, вот и одел армию в одинаковую форму, чего в Заандре никто не делал, а было принято лишь в крупных государствах да у дотовцев. Бог, наверное, хотел, чтобы все у него было по-настоящему, но теперь это желание играло против него, позволяя диверсантам отлично замаскироваться.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 «Наполненные под завязку колбы. Сможете?» «Да». «Хорошо. Что с моим гонораром?» «Его доставят через десять минут. А с бонусом?» «Он будет ждать в самолёте. В конвертоплане». «Что?» — не понял офицер. «Вы можете идти». «Прямо сейчас? Да. На вертолётную площадку. И сразу грузив конвертоплан. Понятно». Щебень щёлкнул рации отключая связь с оперативным центром, и оглядел собранных в комнате детей, чумазых, оборванных и встревоженных. Тридцать подростков от десяти до пятнадцати лет, собранных по всем предместиям. но ну, не собранных, похищенных. Дюк заплатил самой отмороженной банде падальщиков, и они притащили ему требуемое количество мелких всего за одну ночь. И теперь щебню предстояло загнать их